Увидев в руках его острую прямую лопату и двух мрачных мужчин над нашей дырой, белый человек зашатался и стал падать, но падал он недолго. Мама его подхватила и немножко встряхнула. Человек отдышался и оказался начальником Жека. Вы что копали вот этим? С ужасом спросил он, глядя на лопату. — Ага, — Город сказал, — Колупай. — Это ужасно. — тихо вздохнул начальник Джека. Однако хорошо в таком случае, что вы живы. Тут начала валиться на бок мама Сурена, но начальник джека ее тоже подхватил и немного встряхнул. Так они обменялись любезностями. Папа Сурена мрачно смотрел издали на эту сцену. — А вы, — накинулся на него начальник джека что вы смотрите? Как вам не стыдно? Вы что, не можете отличить кабель от трубы? Ведь могла произойти авария. «Я же тебе говорил, что это кабель», — сказал по-армянски брат Сурена. «Отстань, ли он? мрачно буркнул отец Сурена. Теперь я понимал по-армянски настолько спокойно, что и сам мог бы что-нибудь сказать на этом красивом наречии. «А почему у вас дыра уже три дня стоит?» — спросил отец Сурена. «Или неделю? Это как? Хорошо?» «Интересно. Как эта дыра может стоять?» — удивился начальник Жек. «Ну, лежит». — пожал плечами отец Сурена. — Я жду рабочих, — вдруг плаксиво закричал начальник Жека, — и не надо давать мне указание. Я сам знаю, что надо делать в таких случаях, не хуже вашего. — Не волнуйся, дорогой, — сказал отец Сурена. В этом месте я уж сам не понимал, на каком языке он говорит. — Мы пришли специально, чтобы дети чего-то не натворили. Слава богу, взрослые были дом. а если бы нас не было... — Спасибо. Сказал начальник Жека, пожал руку отцу Сурена, и они втроем быстренько закопали нашу дыру. Я смотрел на них и думал, кабель, кабель. Ну, что кабель? Ну, надо писать, что кабель. Есть такие таблички, копать только в присутствии представителя. Где табличка? Вся наша работа пошла псу под хвост, остался асфальт, груда старого асфальта. Он грустно лежал на другом асфальте, старый, никому не нужен. Я подошел и стал гладить его по шершавой поверхности, а один самый красивый кусочек решил держать, нести домой. И тут я заметил маму и сразу вспомнил про штаны. А! -а, -а, -а кричал я диким, нечеловеческим голосом. Что, что, что? В один голос спрашивали меня все, но я ничего не мог сказать, только показывал рукой в сторону мамы. А! -а, -а, -а! Вопил я на весь двор, и постепенно меня стали окружать все те же люди. Сурен, Колупаев, старушки, карапузы, пенсионер в черной шляпе. Они кружили вокруг меня хороводы и участливо заглядывали в глаза. — Что ты хочешь? — наконец кричал по-армянски папа Сурен. Я понял, — раздался голос Колупаева. — Вы зарыли его штаны. Что — Что? — удивился начальник Жек. — Причем твои штаны? Какие штаны? — — Штаны, штаны! — отчаянно кричал Колупаев, пока моя мама неумолимо приближалась к нам. — Когда отец Сурена, его брат и начальник Жека поняли, наконец, в чем дело? Они стали дико хохотать. Мама Сурена тоже улыбалась, и все вокруг тоже начали подхихикивать. Наступило безумное веселье, все ржали, как лошади, даже я. Не смел только моя мама. Дождавшись, пока все угомонятся, она спросила, — Простите, что здесь происходит? — А ты, — сказала она мне, — будь добр, надень, пожалуйста, свои штаны. Опять раздался взрыв хохота. — Он не может! — задыхаясь, пытался объяснить начальник Джек. Он, то есть мы, мы их зарыли! Брат Сурена начал кататься по асфальту. — Понимаете, — сквозь смех говорил моей маме Колупаев, — мы, чтобы не испачкаться! Мы рыли яму, ну, чтобы сделать блин или там окоп. Ну вот. А потом пришел начальник Жека и сказал, чтобы мы нашли какой-то кабель, и вот эти дяденьки зарыли дыру вместе со штанами. Вот. После этого все вдруг замолчали, и в наступившей тишине отчетливо прозвучал холодный голос моей мамы. Прекрасно. Я все поняла. Теперь отройте, пожалуйста, эту яму обратно, потому что без штанов я его домой не пущу. Что? — завопил начальник Жека. — Ни в коем случае! А потом даже и речи не может быть. Мало того, что ваш мальчик устроил все это безобразие, вы еще требуете, чтобы мы опять тут копали без представителя, опять с нарушением техники безопасности, опять самовольно, а меня за это по головке, между прочим, не погладят?